Шестая. С вершины перевала мы оглянулись в последний раз на прохладные просторы моря и начали спускаться в раскаленную каменистую пустыню, отделявшую нас от Нила. С каждым шагом жара усиливалась, обрушивалась на нас, как смертельный враг. Казалось, что зной входит через рот и ноздри, и мы начинали задыхаться. Жара высасывала влагу из наших тел, словно вор. Она иссушала кожу, и губы начинали трескаться, как перезрелый инжир. Камни под ногами были горячи, будто их только что вынули из печи гончара. Они обжигали и ранили ноги даже через кожаные подошвы сандалий. В самые знойные часы продолжать движение было невозможно. Мы лежали в жидкой тени полотняных палаток, которыми снабдил нас Теомат, и тяжело дышали, будто гончие после охоты. Когда солнце начинало опускаться к рваной линии горизонта, мы поднимались и шли вперед. Пустыня вокруг нас излучала такую страшную безымянную угрозу, что даже видавшие виды стражи синего крокодила притихли. Наш караван, медленно извиваясь, как раненая гадюка, шел по древнему пути, пройденному до нас бесчисленными караванами, между полуразрушенными черными скалами и желтовато-коричневыми дюнами цвета львиной шерсти. Когда наконец наступала ночь, небо над нашими головами оживало, сверкая невероятным количеством ослепительных звезд, и в пустыне становилось так светло, что со своего места во главе каравана я мог узнать фигуру крата, замыкавшего колонну, хотя между нами оставалось две сотни шагов. Мы шли половину ночи, прежде чем Тан приказывал остановиться. Потом он поднимал нас еще до рассвета, и мы шли вперед, пока горячие миражи не растворяли в своем сиянии полуразрушенные скалы вокруг тропы, и линия горизонта не начинала плыть перед нашими глазами, словно расплавленная смола. Мы не видели никаких признаков жизни, кроме небольшой стаи собакоголовых бабуинов, облаивших нас с высоких голых скал столовой горы, мимо которой мы проходили, да и круживших так высоко в знойном синем небе, что они казались пылинками, парящими в потоке горячего воздуха над нашими головами. Когда мы отдыхали в самые жаркие часы, смерча танцевали вокруг, покачиваясь с грацией танцующих гурий, и вода, казалось, обращалась в пар уже во рту. "Где же они?" рычал Крат. "Клянусь потными яйцами Сета, скорее бы эти пташки набрались смелости и взобрались на гнездо". Хотя все воины прошли суровые испытания в боях и привыкли выносить трудности и неудобства походной жизни, выдержка стала им изменять. Они становились все более раздражительными. Старые товарищи и добрые друзья начали переругиваться и спорить из заводного пайка. — Шуфти, старый хитрый пес, — сказал ятану Тану, — соберет своих разбойников и будет ждать нас. Он не станет спешить нам навстречу, подождет, пока мы устанем и потеряем бдительность, а потом нанесет удар. На пятый день я понял, что мы приближаемся к азису Галала, когда увидел впереди черные скалы, изрытые пещерами древних могил. Много веков назад в оазисе стоял цветущий город, но затем землетрясение ударило по холмам и повредило колодец. Воды в нем почти не стало, она медленно, капля за каплей, стекала по стенам. город умер Несмотря на то, что колодцы рыли все глубже и глубже, пытаясь догнать уходящую воду. Теперь глиняные ступени спускались в глубокую прохладную шахту. Молчание пустыни царило в зданиях без крыш, и только ящерицы грелись на солнце во дворах, где когда-то богатые купцы развлекались в своих гаремах. Больше всего мы нуждались в воде и стали поскорее наполнять бурдюки. В глубоких шахтах голоса людей, набиравших воду, Искажало многоголосое эхо. Пока воины были заняты у колодцев, мы с Таном быстро обошли разрушенный город. Это было одинокое и печальное место. В самом центре стоял полуразрушенный храм бога-беса, покровителя Галалы. Крыша храма обвалилась, стены местами начали рушиться. Войти в него можно было только через разрушающиеся ворота с западной стороны. — Это нам подойдет. — Лучше не придумаешь. Пробормотал Тан, шагая по внутреннему помещению храма и оценивая его глазом воина с точки зрения возможной обороны или засады. Когда я спросил, что он собирается делать, улыбнулся и покачал головой. «Предоставь это мне, дружище, бой — моя забота». Пока мы стояли в середине храма, я заметил следы стаи бабуинов на пыльном дворе и показал их Тану. «Они, наверное, приходят пить к колодцу», — сказал я. Вечером, сидя у маленьких дымных костров, сложенных из высушенного ослиного помета, мы услышали крики бабуинов. Старый мощный самец громко бросал вызов сопернику в скалах вокруг разрушенного города. Скалы отразили его крик, и он громоподобным эхом прокатился по долине. Я кивнул Тану, сидевшему напротив. «Твой друг Шуфти пришел, наконец. Его лазутчики с холмов наблюдают за нами. Это они спугнули бабуинов». — Надеюсь, ты прав. Мои мерзавцы готовы сбунтоваться, они знают, что все это твоя выдумка. И если ты ошибешься, мне, скорее всего, придется отдать им либо твою голову, либо задницу. Пробурчал Тан и отошел переговорить с астом у соседнего костра, где готовили пищу. Настроение влаги изменилось, как только люди поняли, что враг близко. Недовольные усмешки исчезли, теперь воины улыбались друг другу в свете костров, тайком проверяя остроту клинков, спрятанных под рогожами. Однако все они были опытными бойцами и продолжали выполнять обычные действия путешественников, чтобы не спугнуть наблюдателей в темных холмах. Все улеглись на рогожах, и огни потихоньку угасли. Никто не спал. Я слышал, как многие покашливали и беспокойно шевелились в темноте. Время тянулось медленно, и над моей головой в пустоте ночного неба величественно поворачивались огромные созвездия. Враг не появлялся. Перед самым рассветом Тан обошел последний раз часовых, а затем, по пути к своему месту возле остывающего костра, остановился на мгновение мой моей прошептал, — это все твои друзья, бабуины. Вы стоите друг друга, лаете почем зря. Сорокопуты здесь, я чую их, все холмы переполнены ими. Ты чуешь только приближение завтрака. Он знает, как меня раздражает любой намек на мою склонность к обжорству. Не отвечая на его грязную шутку, я отошел в темноту, чтобы облегчиться за ближайшей кучей обломков. Когда я присел на корточки, Бабуин снова залаял, дикий гулкий крик разбил сверхъестественную тишину предрассветного часа. Я повернул голову в его сторону и услышал слабый далекий звон металла по камню, будто чья-то рука уронила кинжал на вершине холма или кто-то неосторожно задел щитом гранитную скалу когда спешил занять свое место в строю. Я самодовольно усмехнулся. Мало что доставляет мне больше удовольствия, чем возможность заставить Тана взять свои слова обратно. Возвращаясь на свою рогожу, я шептал людям, мимо которых проходил. — Они здесь. Будьте готовы. Я слышал, как мое предостережение передавалось из уст в уста бодрствующими воинами. Звезды над нашими головами начали угасать. Рассвет, крадучись как лев, выслеживающий стадо антилоп, стал приближаться к нам. Затем я внезапно услышал свист часового у западной стены, веселую трелька задоя. Все знали, что это знак, и воины сразу зашевелились под своими одеялами. Настойчивый шепот Крата и его помощников остановил их. «Спокойно, синий! Помните приказ! Лежать на месте!» И никто не покинул свои постели. Не поднимаясь, я тихо повернул голову и посмотрел из-под платка на вершины холмов, возвышающихся над стенами храма. Их очертания, похожие на зубы акулы, начали постепенно меняться. Мне пришлось напрячь глаза, чтобы рассмотреть, что происходит. Затем я медленно обвел взглядом холмы и везде увидел то же самое. Линия горизонта вокруг нас вся состояла из темных грозных силуэтов вооруженных людей — Они образовали непрерывную ограду вокруг храма, и убежать через нее было невозможно. Теперь я понял, почему Шуфти так долго не наносил ответный удар. Все это время он собирал орду разбойников. Их было, наверное, не менее тысячи, хотя предрассветной мгле пересчитать было невозможно. Численность врагов превосходила нашу по меньшей мере раз в десять, и сердце мое дрогнуло. Это крайне невыгодное соотношение сил даже для отряда синих.